много лет назад объясняя про обослух и масть иван иванович что то говорил о нимбе окружающим всякое живое существо и даже некоторые неживые предметы к сожалению я многое пропускала мимо ушей мои умы сердцедца были заняты другими заботами сколько раз в последующей своей жизни я сокрушалась что невнимательно слушала этого человека он оставил мне много нераскрытых или не дораскрытых загадок на решении одних у меня ушли годы и десятилетия другие так и остались неразгаданными многое я просто забыла про обослух например я вспомнила на второй или третий год своего плена когда вдруг начала ощущать людей каким то новым органам чувств которым не владело раньше сестры врачи санитарки Каждый на собственный лад источали некое излучение, совершенно индивидуальное и неповторимое. Я не сразу научилась его расшифровывать, но потом оно стало сообщать мне о человеке гораздо больше, чем прежде зрения. Через несколько лет я начала чувствовать цветы, растущие в горшках на подоконнике. эту новую обреённую способность я назвала биоецепцией, а излучение исходящей от живых организмов биоэмонацией. Теперь я понимаю, что имел в виду Иван Иванович, когда заявлял, будто видит лучше зрячево. Вот интереснейшая тема до сих пор не изученная наукой. Мо жизни на нее увы не хватило. Биоэмонацию и биоецепцию я для себя открыла, когда поделиться этим открытием было уже. невозможно просыпаюсь как обычно слушаваюсь внюхиваюсь но больше полагаюсь на биоецепцию она у меня развита еще лучше чем слуха и обоняние благодаря ей я ощущаю даже тех кто находится за пределами моей палаты к сожалению у меня нет возможности установить на какую именно дистанцию распространяется моя чуткость полагаю на несколько десятков метров и стены с межэтажными перекрытиями ей не помеха по привычке определяю магнгст на том же отдалением не приблизился и не исчез Его эмонация еле ощутима, но она не дает мне расслабиться. Такое ощущение, что магнгст уже который год терпеливо сидит в засаде, выжидая удобного момента для новой атаки. Как же я была слепа, когда мои глаза еще видели. Я прозвала его магнуустом за пушистую ласкость маеры и быстроту движений. Во время одной из наших последней встреч он сказал мне уже беспомощный: думаетеумаете, я не знаю, как вы называете меня за спиной. для вас я не человек магнгст а вы мадам кобра магнгст всегда побеждает кбру я победил вас и острые глазки сверкнули торжеством итак магнгст по прежнему где то на неданей периферии пятницы поблизости нет в палате две женщины одна старшая медсестра марина васильевна она ходит ко мне уже несколько месяцев я понятия не имею какого цвета у нее волосы и глаза какова форма носа но зато знаю многое чего не заметит самый проницательный наблюдатель эту женщину снедает внутреннее нетерпение ей хочется поскорее отсюда уехать дома в риге ее очень ждут недавно она вступила в начальный период минопаузы и мучается приливами она добрая и дисциплинированная у нее в правом боку источник опасной болезни которая пока еще не дала себя знать если б могла я бы сказала ей нужно срочно сделать эхографию и анализы, но я ничем не помогу этой славной женщине с мягкими руками заботливость которых ощущает даже моя полумертвая кожа я просила пятницу предупредить ее, но он мою просьбу проигнорировал, а если бы и передал марина васильевна вряд ли бы поверила вторая женщина совсем молодая еще девочка ей не больше двадцати пяти Она здесь впервые. Голос веселый, мелодичный. Удивительно, в таком возрасте нет запаха духов. Только мыло, шампунь, зубная паста. Еще бензин, дорожная пыль. Недавно девочка сидела или лежала на траве. Излучение в целом чистое, свежее, очень приятное. Хотя, что за странная, смутно знакомая волна. Я не могу точно сформулировать это ощущение, но у меня с девочкой она представила с медсестре Вероникой. «Есть что-то общее?» «Несомненно, есть». «Мои биорецепторы, оточенные многолетней практикой, довольно часто улавливают нечто совсем уж глубинное, не сразу понятное мне самой». «Я — обтянутый ветхой кожей локатор, который всасывает из окружающего мира информацию, требующую обработки. Возможно, девочка Вероника — моя дальняя родственница, и я реагирую на сходный набор генов. Это меня не удивило бы».